Глава четырнадцатая День Икс был вчера, и, конечно же, Яна не выполнила заказ. Мало того, сама пропала. Совсем пропала. Абсолютно. Куда? Хм. Да кто же этих женщин поймёт? С одной стороны, мне настолько сильно хотелось посмотреть на лицо Кэпа, когда он поймёт, что проиграл. Аж руки к эликсирам тянулись. А с другой же стороны, я прекрасно понимал. Не для того я снимал метку, чтобы Янка попалась по глупости. А она точно ведь попадётся? Чуть ли не сама желает попасться. И почему девок к подобному типу мужчин просто-таки как магнитом тянет? Что она в нём нашла? Или просто нравится динамить? Вроде вот она я, красавица-раскрасавица, смотри, любуйся, но трогать не-не. Кто бы понимал. Ну да ладно, все ненормальные порывы я в себе подавил и решила, что смертником быть меня не прельщает. А значит, в управу на тренировку я сегодня не пойду». «А так как смена моя только завтра, то пойду-ка я развлекусь». Причём развлечения себе нашёл, бои без правил. Не подпольные, но тоже не вполне легальные. Проводились они пару раз в неделю, и как раз один из таких боёв был сегодня. Так что решено, иду и развлекаюсь. Нет, сам я драться не планировал. Равноценными противниками в этом городе для меня были только «Драгос» и «Мастера». С Драгосом мы тренировались почти каждый день, когда я был не на смене, а с мастерами у меня пока не складывалось. Но я видел их тренировки. Леон, как и я, предпочитал противники Кэпа. А Шерхт и Танай неизменно вставали друг против друга. Пару раз у меня получилось встать с тем, и с другим, но их стиль слишком отличался от моего, и я решил пока отложить, чтобы для начала закрепить все предыдущее, что смог перенять от Кэпа. Пару раз я уже посещал эти бои, причём привёл меня туда Сэм, сам увлекающийся подобными зрелищами, но с ним мы ходили в выходные. Сегодня же четверг, так что я пойду один, а оборотень пускай учится. Не стоит мальчишку от поедания граниты науки отрывать. Он, похоже, насмотревшись на меня и наслушавшись рассказов о всевозможных тварях катакомб, решил, что в стражу он не пойдёт, а пойдёт в лесные патрульные. Там и нечисть попроще, и местность, поля до леса, а не катакомбы и канализация» поэтому он усерднее, чем прежде, начал изучать тактику и стратегию именно лесного патруля. Ну да боги в помощь, и все, и каждый по отдельности, у каждого свой путь. А вот это, верно, лихой кулак. Ничем особо не примечательное, всё как везде, еда, выпивка, девчонки-разносчица. Но вот в подвале, мало того, что сам подвал был весьма внушительных размеров, позволяя вместить в себя порядка сотни людей и не людей, причем и потолки были заточены чуть ли не под троллей, так и пропускали туда далеко не всех. меня пропустили без разговоров. уметь надо, а точнее иметь, иметь змеиный гипноз взгляд. самое смешное, что именно благодаря ему я стал весьма частым посетителем борделей. и нет, не за тем самым не угадали. местные девчонки были самым подходящим материалом для тренировок. Два-три часа каждый вечер достаточно для того, чтобы отточить моментальное как появление, так и исчезновение змеиных глаз и моментального гипноза с нужным мне уклоном и внушением, проверено на девочках, а затем и перед зеркалом. Причём, проанализировав свои ощущения, понял, Леона удивила именно это — змеиные глаза Яны. Ну да ладно, это уже, можно сказать, дело давно минувших дней. А сейчас же я иду развлекаться. Что мне нравилось так это то, что в боях иногда участвовали и действительно крепкие и знающие мужички, ходя в боевой режим я отслеживал все их и отслеживал всех движений и приемы и порой улавливал нечто интересное и для себя, именно приемы без правил, жестокие, беспринципные, подлые, самое оно, чтобы жить в этом мире. И это можно сказать имел практически классическое образование в области самообороны, так что сейчас вполне успешно разбавлял его уличным. Первый бой меня не впечатлил, да и понятно. Разминочный, на разогрев зрителя, человек против человека. Второй был уже интереснее, дроу против инкуба. Причем порой и сами зрители становились бойцами, было бы желание. Взнос за участие и вперед. Все бои были недолгими, не дольше 10 минут. За это время вполне возможно укатать противника в фарш и нажарить из него котлет. Впрочем, к этому никто не стремился. Зрителей больше возбуждал не конечный секундный результат – а именно зрелище самого боя. Ещё два промежуточных боя, и, наконец, что-то интересное. Рассматривая, как двигается новый боец в оранжевой маске, понял, он весьма опасный противник, это я уже научился понимать. И да, в масках тут выходить не возбранялось, лишь бы без оружия. Интересно, почему в оранжевой? Намёк на расу? Значит, он вполне может быть саламандром? Чему нет? Интересно. Но вот я сам ни разу не видел чистокровных саламандр. Они, так же, как и шацхи, жили на южном континенте. Континентов же было всего три. Наш центральный, южный родина шацхов, саламандр и гессеров, и западный. Там встречались вампир и инкубы. Но это было изначально. Сейчас же постоянные миграции рас и народов перемешали всё в кучу, и все встречались везде. Так вот, об этом оранжевом. Крепкий такой перс, метра под два. Ну и, естественно, из роста пляшет всё вполне гармоничное остальное. Ширина плеч, мускулатура, но в то же время и необычная пластичность и лёгкость движений. Словно его вес ему совсем не мешал. Интересный боец. Вот на кого будет приятно посмотреть. Интересно, откуда он? Залётный? Мимо проезжал, решил развлечься, отдохнуть? Чему нет? Всё возможно. В противниках же у него был, опять же, перс в маске. В серой маске. весьма знакомой серой маске. «Неужели? Мессир? В смысле Кэп?» Тут же, подавшись немного назад, постарался, чтобы между мной и им стала пара мужиков покрепче. «Нет, не из-за страха. Я не убегаю. Я тактически отступаю». Это насколько же он зол на Янку, что решил поучаствовать в подобном. Или это не он? Вроде он. Ладно, сейчас узнаю. Я уже вполне прилично изучил Кэпа, чтобы по его стилю определить, действительно ли тип в серой маске Кэп. И да. Это всё-таки он. Наблюдая, как плавно и неторопливо двигаются бойцы, словно привыкая, изучая друг друга, почему-то вдруг решил, что они знакомы. Почему? Странное такое чувство. Побочные эффекты от укуса полозы или свойства дампира. Не знаю. Может, мелкие детали, которые не могу объяснить я, но которые фиксирует мозг и в итоге даёт ответ. Всё может быть. Тем лучше. Чем больше я могу, тем больше у меня шансов выжить. А ведь у меня всего две недели осталось. И снова всё внимание на арену. Бойцы уже перешли к более решительным действиям. Пришлось и самому войти в боевой режим, чтобы не упустить ни одну подробность. А они словно действительно играли на публику. Всё чётко, выверено. Удар, блок, удар, блок. Ни один серьёзный удар не достигает цели. Но это вижу только я. Ну, может, ещё кто. Но далеко не все. Основная же часть зрителей в напряжении. Им кажется, что то один, то другой пропускают весьма ощутимые удары, и им непонятно, кто кого, оранжевый или серый, серый или оранжевый. Чужая рука на плече и такое знакомое «Иен, какими судьбами?». Едва удерживаюсь от резкого разворота, переходящего в атаку, чуть прикрываю глаза и отвечаю «Леон, да вот отдыхаю перед сменой, какими судьбами?». Косой взгляд на руку на моём плече, и рука исчезает, зато появляется ухмыляющийся Скайлин. «Отдыхаешь?» м, -м, м смотрю, ты большой любитель подобного рода развлечений, да и сам парень не промах. Может, разомнёмся? Тебя сегодня на тренировках не было, Кэп удивлён». Чуть скривившись, бросил взгляд на арену. «Ну-ну, вижу я, как он удивлён. Бойцы от танцев с блоками перешли уже к реальному бою, причём до сих пор было непонятно, кто сильнее». Похоже, тут всё сыграет случай. А оранжевый хорош, хорош, чертяка. А точнее, андряка Ага. В целом он не изменился, но на секунду промелькнула голая шея, и я заметил оранжевый всполох чешуи. На арене? Точно, парень. Почему нет? Разомнемся. Не понимая сути того, зачем ему это надо, лихорадочно соображал, согласиться или нет. Опять же, чисто мужские заморочки. По-хорошему, у меня нет причин для отказа. Но вот с другой стороны... Леон — несостоявшийся мастер Янки. Янка в бегах, зато в наличии её брат. Кэп злой отмашку дал. «Надеюсь, договаривать не надо? Мужиков ведь всё предельно просто. Что-то не устраивает, дай в морду крайнему. Причём неважно, кто окажется этим крайним. Дал. Всё пучком. Можно и пару дружеских кружечек пропустить. М да. Интересно, у нас до дружеской попойки дело дойдёт?» «Согласен». Глядя на довольную рожу Скайлина, у меня почему-то возникло непреодолимое желание начать тут же, а не дожидаться арены. И опять же, я не до конца в теме. Похоже, синий что-то задумал. Надеюсь, без масштабного члена вредительства. У меня всё же смена завтра. И масочку бы. Боюсь, мои клыки публику не порадуют. Благо, маски выдавались регистратором. Довольно кряжистый гном записал наши имена и, получив оплату, выдал по маске. Я выбрал чёрную, леон синюю. Ну да, чего заморачиваться. Но сначала мы всё-таки досмотрели бой. Выиграл серый, но я считаю, что оранжевый ему просто поддался. Даже я видел тот удар. А оранжевый уж и подавно мог от него уйти. Похоже, просто решил, что пора заканчивать и просто отступил первым. Интересно, серый когда-нибудь проигрывал? Уж очень хочется на это посмотреть. А вот и наш выход. Старательно разоружившись, снял куртку и сдал на хранение всё тому же гному-крепышу. На него хватало только раз посмотреть, и тут же становилось понятно. Обратно я заберу абсолютно все вещи. С них не пропадёт даже пыль. Маска, боевой режим. Поиграем? Что странно, но самим Леоном я не тренировался ни разу, да и желания-то особого не было. Но вот только похоже, что зря. У него был неучтённый для меня и весьма отвлекающий фактор — хвост. А им он пользоваться умел. Пять минут боя, а у меня две весьма существенных ошибки. И оба раза из-за хвоста. Отвлекшись на обманное движение именно им, я получал настолько качественно, что после третьего я походу не встану. Что же делать? Что странно, но у меня это выходит просто автоматически. Я не могу не вестись. И опять же дилемма. По-хорошему, чтобы успокоить и Кэпа, и Леона, да их самолюбие, я должен проиграть. Понимаю всё, понимаю, но не хочу. У меня тоже есть гордость, у меня тоже есть самолюбие. Даёшь дорогу молодёжи. А значит, собираемся, концентрируемся, ускоряемся еще и ввалим этого синего хмыря. За тебя, сестренка. Не знаю, что у меня сдвинулось в мозгу, но вот только я тут же четко понял его несколько приемов наперед. Вау, турборежим, класс. А вот и снова хвост. Офигу. Изящно ускользнув, отправил синего в полет. Ура, хорошо летит, низко. К дождю? Люблю дождь. На днях, говорят, обещают разозлился, даже не видя лица, чувствую, разозлился. Ну а как же? Это ведь я, сопляк, должен летать, а не он, мастер. А может, я тоже мастер? Ещё, ещё, уворот, ещё, решив, что если уж издеваться, то до конца просто уворачивался. Не дрался бы сам, наверное, ржал, не переставая. А то как же? Скайлин, гроза и страшилка управы не может даже дотянуться до пацана. А вот теперь пора. Уже мои обманные движения, стремительная атака, и он летит. Хороший дождь, походу, будет. Расплывшись под маской, замедлился и просто встал, ожидая продолжения. Не будет или будет? Нет, похоже, не будет. Неужели так сильно? Не сразу понял, что меня насторожило. Что? А, тишина. А почему тишина? Оглянувшись, с удивлением отметил. Зрители молчат и лишь недоуменно смотрят. Кто на меня, кто на лежащего чуть дальше Скайлина. Хм. что? Никто ничего не понял? Ну да, мы же, наверное, запредельно ускорились. Хлопки, неестественно громкие, зазвучавшие в абсолютной тишине, заставили ещё и нахмуриться. Серый, прямо по курсу. А что, маску-то не снимаем? Вызов? Да ну. О нет, нет-нет-нет. Я ещё от этого боя не отошёл, а Кэп точно меня раскатает и закатает. В общем, по настроению. Отрицательно качнув головой и бросив косой взгляд на поднимающегося Скайлина, предпочёл опять же тактически отступить. У меня проснулась жажда. Жажда крови. Похоже, мои способности не за бесплатно. А значит, пора к знакомым девочкам. К тому же Инга уже давно просила меня зайти как-нибудь ещё. Не будем отказывать, симпатичной девочке. Забираю гнома куртку, и оружие вдруг напрягся. Сзади двое. Чуть дёрнув шею, всё же сначала накинул куртку, а только потом обернулся. Кэп, какими судьбами? Не ожидал, правда, не ожидал. Ага, и типа даже сам себе верю. «А ты, оказывается, не так прост, парень». Ухмылка Кэпа была просто непередаваемой. «Акула-крокодила-мурена-пираньи-монстр». «Угу. Шикарно». «Стараюсь, Кэп. Ваши тренировки делают своё дело». И моя ухмылка в ответ, впрочем, не такая кровожадная, как у него. «Ну да, я же только учусь». «Идём, парень, пропустим по кружечке». Дружеский мах головой, а у меня даже нет причин для отказа. «Ну да, отказать Кэпу? Я что, похож на самоубийцу?» «Интересно». «А алкоголь притушит жажду крови?» «А вот сейчас, похоже, и проверим». Идя за Кэпом, сам же поглядывал на второго. Он до сих пор был в маске, сняв её лишь перед самым выходом в зал таверны. «Так вот ты какой, Саламандр! Чистокровный! Красава!» Прикинув, что по времени уже порядком за полночь, немного поморщился. Похоже, у Кэпа грандиозные планы на ночь. «Ну, это судя по заказу. Неужели старый друг приехал? А мне-то на смену завтра». «Да, похоже, спать я буду на смене». «А что?» «Подкачу к бабе Гуне, библиотекарше наша, с коробочкой шоколада. Выдалит она мне коечку в дальнем углу за стеллажами. Всё, тема. Похоже, это для меня единственный вариант. Всё это мелькало у меня в мозгу, а глаза же смотрели, как разносится, несмотря на время, оперативно заставляют стол закусками да кувшинами». Пробежавшись по ним глазами, чуть было удивлённо не присвистнул. «Вобухать!» «Не-не, я только медовуху». Что с пацана взять? Мелкий я ещё самогон кувшинами глушить. Дину, знакомься, один из моих охотников. Йен. Йен? Дину. Ага. А кто Дину? Динозавр? Стараюсь не хмыкать и уж тем более не хрюкать, понимая, что меня не поймут, рассматривал мужчину, севшего напротив. как же сел рядом, отчего уютней не стало. Ладно, потерплю. Значит, Дину. Как я и упоминал ранее, внешность таранного бойца. Но вот повадки... Повадки скорее Юрка Ящерицы. Мягкая усмешка на мой внимательный взгляд, причём не напрягаясь. Ну, правильно, он меня почти на голову выше, а уж потяжелее, наверное, минимум раза в полтора. Чёрные волосы до плеч, причём интересно отливающие красным и собранные в низкий хвост, бородка, испаньолка, крупная серьга в одном ухе, тот ещё ловила и дамский угодник. И в бою я, скорее всего, проиграю. Секундное мелькание оранжевого змеиного взгляда в, казалось бы, обычных чёрных глазах и моё понимание — А он не так прост, этот Дина. Кто же он такой? А ты меня удивил, парень. С техникой скалинов мало кто может справиться. Да и ты сам на неё два раза попался. У меня прекрасный учитель. Ложечка чайная. лести капитану и кивок на него же. Ваш бой меня поразил не меньше. Зачем вы поддались в конце? Заметил? Неужели заметил? Удивление обоих и моё пожатие плечами. Кэп, знаете же, я очень внимательный, когда надо. В нашем деле без этого никак. А чем вы занимаетесь, Лей, тоже охотник? Нет, Йен, я скорее поисковик. В смысле, ищу пропавших людей. Ну и не людей, конечно. Всех. О. -о, -о. А что ещё сказать? Тикай, кто может. Ну, кэп, ну, капец. А дальше началась пьянка-гулянка, и слава богам, моё предположение о том, что выпивка может заглушить жажду крови, подтвердилось. Через некоторое время к нам присоединился оклемавшийся Леон, весьма недобрый на меня зыркавший, но какой-то странный взгляд от капитана, и он тут же успокаивается. Вот только непонятное благодушие Кэпа ко мне весьма и весьма напрягало. Хотя почему непонятное? Вполне очень даже понятное. Не мытьем, так катаньем. Не получилось дать в морду, будут спаивать и допрашивать пьяного. По крайней мере, мне думалось именно так. Да и вопросы. Чем дальше, тем интереснее, и тем чаще в них звучало имя Яны. Когда я её последний раз видел? Как часто мы с ней общаемся? Есть ли между нами какая-нибудь уникальная связь, как между близнецами? Да, и отмалчиваться-то особо не получалось. Что Драгос, что Дина. Оба ведь ею интересовались. Невзначай так. Угу. В итоге, чувствуя, что моя доза уже кардинально превышена, занялся опять же тактическим отступлением, заявив, что в сортир. Конечно же, отправился в сортир, мочевой это не резиновый, а вот уже из него огородами-огородами и в люлю. И нефиг пацана спаивать, тоже мне начальник. На утро. кэп кап, козёл, где там мой амулет от похмели? Ох, голова в ведро, во рту сортир, руки трясутся, капец. Да чтоб я с ним ещё пил. Походу, они мне что-то подмешать умудрились». Странно, вроде ничего постороннего не заметил. Ну да ладно, это на их совести, а мне на работу. О нет. Жаль, больничный взять нельзя. А за конфетами для бабульки я всё же забежал, как и за молоком для себя. Нет, рассол я не люблю, предпочитаю обычное молоко. И как ни странно, но оно мне помогало. Ну да ладно. Всю утреннюю планёрку, стараясь ухмыляться как можно незаметнее, отводил взгляд от Кэпа. Походу, они пили до утра. Тяжёлый взгляд, отвратное настроение, короткие рубленые фразы, всеобщее недоумение. Да и сама планёрка завершилась в рекордно короткие сроки. Правда, я удостоился пары весьма загадочных взглядов от Кэпа, который так и не смог понять. Но сам он так ничего и не сказал. А то «У нас всё чисто идеально». Торопясь в библиотеку, пока меня никто не вздумал перехватить, всё недоумевал. Неужели он настолько на неё запал? Или всё дело в ущемлённом достоинстве? Так нечего своё достоинство куда попало пихать. Да, пошла в это. Ну, верно ведь? Ну, была, ну, сбежала. С кем не бывает, как говорится. Простите понять. Отпустите продолжить жить дальше. Тоже свалить, что ли? Вот разберусь с заданием тёмного. Ну да, а как же Милка, Шет. Лея Гунияра, доброе утро. Подмигнув библиотекарше движением фокусника, достал коробочку с конфетами и, улыбнувшись как можно задорнее, вручил. К «Чайлая! Я у вас в дальнем отсеке, почитаю». Довольная гномка не столько самим конфетам, сколько моим вниманием, ну и конфетам, конечно, тоже, дала добро, и я, подхватив раскладушку, отправился покорять самые дальние и самые интересные стеллажи. Пару дней назад я наткнулся на упоминание о Дайгонах, и мне... Просто не терпелось продолжить поиски. Да и о саламандрах, похоже, почитать будет не лишним. Уж очень этот не непрост. Причём, похоже, и давний приятель Драгоса. Что ещё страннее? Книги, раскладушка, молоко. Печенник бы ещё. Хм, а это что такое? Дочитав книгу, до конца задумался. Да, Кэп-то у нас тот ещё мутант. Ага, геномодифицированный. Причём это не издёвка. Это на самом деле... За всю книгу, причем весьма и весьма нудную, об эльфах. Так вот, за всю книгу я встретил всего три упоминания о дайгонах. Но сложив один плюс один и еще раз плюс один, сделал вывод, дайгоны — это результат заигрывания эльфов с генами. Попытка создать идеального воина. Причём эксперименты признаны недостойными старшей расы, а моральными и чрезвычайно жестокими. Сам эксперимент носил кодовое название «Дайгон», и в конце книги упоминалось, что идеального воина создать так и не удалось. Никто из подопытных не выжил. Угу. Вот только, похоже, автор книги знает далеко не всё. Кое-кто выжил и усердно портит жизнь подчинённым. Значит, всё-таки клыка-эльф. Жаль, автор этой книги не описывал качеств этого самого идеального воина. Я бы лучше представлял, с кем имел дело. Ведь, чуется мне, Кэп еще не все свои карты раскрыл. Старательно пролистав еще несколько книг той же направленности, понял. Эльфы — зло. Но невозможно читать то, что они пишут. Это же мало того, что у них имена в основном зубодробительные. В управе-то были приняты сокращения. Так еще и самое обычное трехсекундное действие они умудряются описать на трех страницах, да так, что к концу забываешь, с чего все, собственно, начиналось. Тут и шифровать ничего не надо. Или это уже шифр? Хохотнув, решил, что я уже, наверное, перечитал, и пора их отложить подальше, пока я не додумался до чего-либо совсем несусветного. А теперь о саламандрах. М -м да, они так уж и много. Ну да, имеются. Да, живут, причём вполне успешно. Но и практически на этом всё. В чём причина? Причина. Видимых причин нет, ещё загадочней. Самое интересное, что из вчерашней ночной попойки я для себя тоже кое-что вынес. Драгос и Дино знакомы по походам в лес. Бывшие напарники, впрочем, не утратившие друг с другом связи. Но после последнего похода, состоявшегося как раз 30 лет назад, Драгос осел в этом городе, а Дино же сходил еще пару раз, а только затем переквалифицировался в поисковики. Угу, гугл, блин, Яндекс чешуйчатый. Эх, почитать бы мне их автобиографию. Мечты-мечты. Интересно, как они собрались Янку искать? Наверняка ведь какими-то магическими методами. И почему я не маг? Не, лучше уж не маг. У них там своих заморочек выше крыши. А у меня всё по-простому. Можешь дать сдачи — дай. Не можешь — затаись и не отсвечивай. Потренируйся, а потом дай. Всё просто, проще некуда. Слава Тёмному, смена прошла спокойно. И засветившись утром перед светлыми очами Драгоса, я отправился в академию за Милкой. Отоспался я ещё ночью так, что был свеж и бодр, предвкушая, как мы повеселимся и развлечёмся в выходные. Начиналась одна из двухнедельных сезонных ярмарок, и весь город гудел в ожидании. А то ж, это же товары практически со всего света, завозимые специально к таким ярмаркам. Оружие, ткани, ковры, пряности, сладости, украшения. Абсолютно всё и на любой изысканный вкус. А уж для детей так и вовсе карусели ставили. Да, где мои десять лет? Причём всё это рассказывал Гош с горящими от возбуждения глазами. Парни тоже планировали повеселиться. Каждые выходные, а их было в течение ярмарки три по два дня, в начале, то есть сегодня-завтра, в середине, через неделю, и в конце, то есть, соответственно, через две недели. «Янчик!» «Привет, Кнопка!» Подхватив свою детку, захохотал. Эта Кнопка уже не стеснялась, висела на ней, и показывала язык другим девчонкам, завистливо вздыхавшим на нашу дружную ячейку общества. «Да-да, мало у кого есть такой братец, катающий сестрёнку на шее и балующий её сверх меры. Ничего, ей полезно». «Иен, а...» «Что?» Переход от радости встречи к весьма смущённо потупленным глазкам меня поднапряг. «Неужели что-то натворило?» «Ну, понимаешь, у Читаны... Ну, у неё совсем никого нет, а она хорошая. Ну, мы подружились, и вот...» «В гости к нам?» «Ага, можно?» «А сама-то как, думаешь?» и в состоянии сдержать ухмылку наклонил голову. «Ну вот, растёт кнопка, уже подружек домой тащим». «Ну и где твоя подружка? Зови уже». «Чи! Ен согласен!» Читаной оказалась девчонка, опять же, полукровка. Полукровка инкуба. Чёрные волосы, отдающие в синь, хорошенькая мордашка. Инкубы все красивы, и даже их полукровки перенимают от них всю красоту, забивая людские гены. Единственное, что у них хвостов нет». В целом же получилось так, что Чи, как её называла Мила, оказалась на нас похожа, так что мы снова не вышли за рамки семьи, всего лишь стало одной мелкой больше. Понимая, что эти два сокровища те ещё сокровища, не поленился дойти до учительницы и проинформировать о том, что кроме Милки я забираю и Чи. Мне ещё не хватало, чтобы меня в похищении обвинили. Учительница, конечно, весьма удивилась, но когда я её заверил, что вполне успешно работаю в ночной страже и Кэп не будет против дать ей на меня положительную характеристику, а уж две соплюшки немногим больше, чем одна, то в конце концов получил благословение, хотя под конец она почему-то сказала, что если я от них устану, то могу сдать их обратно в любой момент. Ага, размечталась. У нас планы, ого-гошные планы». Первым делом мы, конечно, зашли домой, и я, переодевшись в немного другую куртку, более приличную снаружи, но и более интересную внутри, распихал побольше мелочи по внутренним карманам. Ну и, естественно, снял когти и оставил дома катану, не делая их на ярмарку носить. Ну и, конечно же, что совсем без оружия я не остался. неизменные длинные кинжалы в сапогах, причем я их совсем недавно заменил на другие, в составе которых был звездный металл. Мне вообще необходимо на этой ярмарке как можно качественнее вооружиться, «Прогулка по заданию тёмного мне предстоит непростая, и подготовиться к ней необходимо как можно лучше. Жить-то хочется, и жить хочется хорошо, причём целиком». По ходу дела, поинтересовавшись, завтраком ли девчонки, в ответ услышал «Зачем? Мы же на ярмарку!» «О, а не мало ли я взял мелочи!» Но в целом же вышло, в принципе, весьма прилично. Оседлав динго и посадив на него обеих девчонок, отправился наводить шороху на ярмарке. Динго я решил, так сказать, не только выгулять, но и с пользой. Так намного больше шансов, что я не потеряю своих сестренок. Ага, им только дай волю. Так, увидев уже первую карусель со сладкой ватой, я мигом услышал подробный отчет за последнюю неделю. Уроки выучены, поведение отличное, нареканий ни одного. Вот только давай покатаемся. Мил, ну ты как маленькая, честно слово. Я ведь обещал, что мы прогуляем весь день, значит, прогуляем... Вот и налопаетесь, и накатаетесь, и всё, что вашим душенькам угодно. Согласна? Ты у кого конючить так научилась? Поверь, солнце, настоящие мужчины таких девушек не любят. Правда? Две пары чёрных глазёнок уставились на меня в удивлении, но ну и кроме него в них таилось и ожидание продолжения. А каких они любят? Будь самой собой, Кнопка, у тебя это получается лучше всего. Поверь, твой принц, предназначенный богами, именно тебе. Ни за что не пройдёт мимо. Да? «И где же он?» «Принц-то? Так растёт ещё, учится быть настоящим мужчиной, работает над собой, чтобы быть тебя достойным. Или ты хочешь недоделанного?» Немного пошептавшись, девчонки снова уставились на меня и заявили, «Нет, недоделанных они не хотят, а значит, потерпят. Немного. А теперь карусельки и...» Пятый круг на карусельках, и девчонки практически с них сползают. «Ну да, такое неподготовленному организму весьма непривычно». Решив, что перерыв нам не повредит, тут же купил им по сладкой вате и соку с пирожками и отвёл их на лавочку зажевать счастье. Когда же счастье было зажёвано и запито, мы отправились дальше, в торговые ряды. Я сразу же предупредил. Сладости любые, но только то, что едим прямо сейчас. Украшения, естественно, только простые детские, а из обновок они могут мерить всё, что угодно. Но вот куплю ли это реально, это я уже буду решать сам. Что забавно, но девочки устали намного раньше меня — Где мы только не побывали до вечера, и кукольный театр посмотрели, и выступления жонглёров и акробатов, и силачей с пожирателями шпаг и огня мы оценили. Сладкого же они налопались чуть ли не до икоты, и теперь на него смотрели более чем спокойно, предпочитая обычные яблоки с кислинкой. Из одежды же, как я и думал, на таких мелких мы ничего особенного не нашли. В утешение я купил им лёгкие цветные шарфики, и теперь они щеголяли ими, завязав на взрослый манер». «Ага, две весьма уважаемые и знатные леди. В торговых рядах мы побывали далеко не во всех. Я старался выбирать именно те, которые будут интересны девчонкам, а именно со сладким, одеждой и бижутерией. Оружие же себе я с легкостью могу выбрать и в понедельник, да и в течение недели. К тому же и сами оружейники подъехали далеко не все. Это я заметил, когда мы проходили мимо. Пустого места именно под оружие было еще прилично». А вот и вечер, и снова театрализованное выступление, только уже не кукольное, а людей в масках и костюмах. Сказки исторические, героические, зарисовки, романтические, комедийные, все что угодно зрителю. Ну и, конечно же, мы пошли на сказку. Мне и самому было интересно, какие же сказки в этом мире. В принципе, стандартные. Прекрасные принцессы, похищенная злодеем. Прекрасный принц, прополши леса, поля, горы, реки, бураки и, в конце концов, все-таки замочивший гады-злодея. И жили они долго и счастливо, не умирая ни за что и никогда. Класс. А кнопки-то уже зевают чуть ли не ежеминутно. Вот и чудно. Вот и погуляли. Ну что, домой? Не, а может ещё? А слабо ногами пойти, а не на деньги? Ну, Енчик. Всё-всё, кнопки. Хохотнув, качнул головой. У нас ещё завтра весь день впереди. В Зверинец пойдём? Пойдём, пойдём. Да-да-да. Значит, сейчас домой. Чуть строгости в голос, но с неизменным смешком, и девчонки, ничуть не обидевшись, наконец соглашаются ехать спадки. А завтра будет новый день. Дома же девчонки вполне успешно разместились вдвоём на Милкиной кровати. Благо размеры позволяли. А я, как несознательная личность, отправился догуливать уже с парнями. Их я встретил на самой ярмарке, и мы договорились встретиться позже, когда я уложу девчонок. Причём все трое весьма удивились тому факту, что кроме красавицы-близняшки Янки у меня ещё куча малолетних сестёр — отшутившись и не вдаваясь в подробности, пообещал им рассказать чуть позже. Самое интересное. Сами ребята произвели на девчонок довольно-таки сильное впечатление, особенно Мэй. Похоже, что одна, что другая уже примеряли его на роль своего принца. «Эй, парни, а вот и я. Что пьём?» «Здоровь, Йен, не поверишь». «Сок». «Сок? Не поверю». Под смешки ребят тут же закопался в кружку Мэй. «Точно сок». «Так, это уже не к дождю, это уже катаклизму вселенских масштабов». Повод, причины — это эксперимент ректора. Понимаешь, он мой дядя по материнской линии, и... М -м, ну, в общем, вот, закодировал он меня. Мама ругалась. А далее мне было поведано, что, оказывается, на прошлых выходных мы ездил домой, у его матушки был день рождения, и там он не удержался и малость перепил. Причём печальный тон повествования давал понять «не малость». Так вот, итогом стала разрушенная восточная башня поместья и то, что мамуля надавила на ректора, и он экстренно пообещал что-нибудь допридумать. Да Придумал опытный эликсир, отвращающий от алкоголя вообще. Ага, то есть я правильно понимаю, что и мы пить тоже не будем. Ну, не будем же мы над приятелем издеваться. Это же похуже, чем пытки. Все пьют алкоголь, а ты как дурак сок». Но выход из положения я все равно нашел. Вместо весьма печального ужина под сок мы отправились обратно на ярмарку, а именно в те самые оружейные ряды. Не получается пить? С девушками не очень? Тогда дайте детям другую игрушку. Давайте поиграемся в другое. Кто всех точнее, кто всех проворнее, кто больше всех понимает в колюще-режущем. В итоге вышло вполне неплохо. Мы забрели в палатку одного орка, в которой нас устроило практически всё. Луки и арбалеты для Гоша, мечи и сабли для Сэма, секиры для Мэя. Перебирая оружие, словно действительно долгожданные игрушки, парни разговаривали на истинно мужском языке. Балансировка, сплавы, заточка, преимущества, недостатки, одноручные, двуручные, метательное. В общем, тема. Там же мне рассказали, что завтра планируется что-то вроде соревнований, Залезание на столб, выбивание 10 из 10, забеги в мешках, перетягивание каната и прочее-прочее. В общем, обычные ярмарочные развлечения для молодёжи. Пообещав, что захвачу девчонок и обязательно подойду поболеть за наших, распрощался и побрёл домой. Парни-то, может, и на парах планируют выспаться, отрываясь за выходные. Я же должен держать себя в форме, лишь лелея надежду, что ночных вызовов не будет, и мы с девчонками сможем нормально развлечься.